Глава 22 «Им нужен расширитель», — сказал отец Симеон. «Как жаль, всем он нужен». «Вслух я сказал иное». «И тогда дело закроют?» «Ну, первый раунд ты выиграл», — задумчиво произнес инквизитор. «Проблема в том, что у нас работает система. Если уже шестеренки закрутились, попробуй останови». Мы встретились в защищенном конструкте. Все линии обороны в коллективном бессознательном поддерживали Ярик и Джан. В этот раз морфисты синхронизировались, потому что ставки выросли. Конструкт выглядел как гостиная в старинном графском особняке, или не графском, но тут царила атмосфера строгости, традиций и выверенного до мелочей комфорта. Они знают, кто помогает Ахмету, осторожно поинтересовался я. «Есть несколько версий», — хмыкнул семион «Кто-то из синдиката, наемник, неучтенный друг отца. Ты в мозговом штурме вообще не фигурируешь». «Это хорошо. В розыск Ахмета уже объявили? Планетарный?» «Не смеши. Доказательств вины Чемира у консистории нет. Ну, копатель. Это рядовая ситуация. Задним числом придумают какое-нибудь наказание». Вся суета из-за этого расширителя. Непонятно, кто им завладел. По каналам ножей отследить покупателя не удалось. — Штука мощная, — признал я. И, честно, я не совсем понимаю, что им сделал Ахмед. — Ты ведь еще не понимаешь, каковы их цели, — заметил семион Не факт, что они твоего подопечного убить собирались. Возможно, им от него что-то нужно. Место раскопок, например... Или заметают следы, устраняют свидетелей. «Нашли свидетеля!» — фыркнул я. «Он же не представляет, с кем имеет дело!» «Как и ты!» «Надрать им задницу мне это не помешает!» Симеон покачал головой. «Ты, Иванов, бешеный берсерк, этим мне нравишься. Идеальный исполнитель для администратора. Но гибкости тебе порой не хватает». «Неужели не интересно выяснить, кто стоит за этими тенями?» «Пожимаю плечами». «Интересно, но это вторичная задача. Сейчас они мне просто мешают». «Вот что». Инквизитор шевельнулся в кресле, хотя до этого сидел неподвижно. «Все усложняется. Спутник они потеряли, но связывают это не с твоей работой, а с проблемами на орбите. Даже версии про метеорит звучали». Но суть в другом. Верни расширитель. Сделаешь так, чтобы артефакт попал в наши руки, и дело спустят на тормозах. Если не прикроют, то перестанут рыть землю хотя бы. Договаривались на две недели, — напомнил я. Будь я протоинквизитором, это случилось бы еще вчера. Или в первый день ваших скитаний. Но у меня должность попроще, уж извини. «Благополучный исход возможен, но не вздумай прикарманить устройство, если победишь в этой схватке. Передай расширитель инквизиции». И «Это все?» «Нет, не все. Крайне рекомендую твоему провидцу залечь на дно. И не высовываться минимум год. Срока давности у серьезных преступлений нет, но я за это время организую исчезновение досье». «Год — это много». «Много ему», — пробурчал Симеон. «Ты в такую мясорубку влез, что расхлебывать и расхлебывать...» «Это больше не введение стамбульской консистории. Дело взяли под контроль паладины». Я начал припоминать обрывки сведений об ордене паладинов. «Вообще вся инквизиция состоит из нескольких орденов — карателей, дознатчиков и провидцев». Вроде бы и разные структуры, но взаимодействуют очень плотно. Все это координируется из единого центра — супремы. Если же копнуть глубже, то внутри Ордена Карателей есть еще тени и экзекуторы. Первые занимаются вопросами внутренней безопасности, вторые допрашивают отступников. А если рыть совсем глубоко, то узнаешь о существовании паладинов — ордена, наделенного полной автономией и подчиняющегося исключительно протоинквизитору. Даже кардиналы и не указ, что уж говорить про руководство отдельных консисторий. Говорят, там у них сформированы отборные отряды карателей, выполняющие самые сложные и ответственные задачи. И да, каратели паладинов не совсем каратели. Они подчиняются только своему командиру, и могут проводить независимое расследование, а еще использовать ресурсы консисторий в собственных интересах. «И ты ничего не можешь сделать?» «Я не всесилен», — поджал губы китаец. «Говорю уже разберись с фанатиками, добудь расширитель и передай его мне. А еще лучше подстрой все таким образом, чтобы один из дознатчиков сам обнаружил артефакт». Расследование продолжится, но его постепенно свернут — если не будет зафиксировано новых случаев применения расширителя. И вот тогда я поспособствую сдаче дела в архив». «Целая Одиссея!» «А ты как думал?» «Хорошо, я тебя услышал. До связи». Конструкт распался. Мы с Ахметом сидели в машине, а вокруг простирался лес. Лес принадлежал одному из аристократов Союза Вольных Родов. Хороший лес, сосновой, создающийся в аренду дачными домиками и протекающей неподалеку речкой. Когда прячешься в такой локации, это выглядит естественно. Август, рыбалка, шашлык-машлык и полная конфиденциальность. Вот только мне нужно было расставить здесь ловушку поэтому «Черное око» по своим каналам организовала утечку информации. Не буду вдаваться в подробности. Скажу только, что рептилоиды потрудились на славу. Выйти на лидеров «Изиды» не удалось, но вот на отдельных членов организации вполне. Дальше был вопрос техники. Случайные обрывки разговоров, внедренные сны, тайные доброжелатели. Все было сделано тонко, ненавязчиво. А тех, кто должен был отправиться на захват моего подопечного, вели оперативники из младших. Параллельно мастер Багус собирал информацию о наших противниках. Выяснилось, что сыны Изиды давно уже не связаны с Египтом, хотя у них там есть и представительство. Организация разрослась и имеет отделение по всему миру. Работают в этих отделениях слабые одаренные первого ранга, укрепляющие себя артефактами как тот парень, что одним ударом снес Хорван. А еще у этих засранцев есть очки, позволяющие игнорировать проекции иллюзионов. Но очков мало, поэтому их выдают не всем. Сделаю ли я ставку на истребление сынов Изиды? Конечно, нет. Моя операция продумана еще на один ход. За культистами Изиды придут хищники посерьезней, те, кто управляет расширителем. Вот на них весь этот спектакль и рассчитан. «Просто жарим сосиски!» — охренел ясновидящий. «Ты не шутишь?» «Ну а чем еще заниматься в лесу среди сосен на специально обустроенной для этого площадке?» Искренне удивился я. «Ты же не пьешь. Религия запрещает». «Мне не запрещает, но я еще маленький». Черный копатель фыркнул. «Ты чего?» Я протянул Чимиру оструганную веточку с нанизанными на нее сосисками. У нас стране до двадцати одного нельзя. А людей убивать можно? Это другое. Пока мы обжаривали сосиски на тлеющих углях, вслушиваясь в журчание речки, Хорван кружила среди деревьев, патрулируя прилегающую территорию. Гончую я взял на всякий пожарный, хотя мог бы справиться и своими силами. Не всегда угадаешь, с чем явится противник. Иногда артефакты создают серьезные проблемы. Мы успели дожарить и съесть большую часть сосисок, закусывая всю эту историю свежими помидорками и зеленью, когда я получил предупреждение. Мастер Багус по телепатическому каналу сообщил, что наши друзья прибыли в коттеджный поселок. Я прикинул, что сюда им топать еще минут десять, Это при том, что есть понимание, где находится площадка. А чтобы было понимание, я перед уходом предупредил администратора площадки. Мол, если нас будут искать, мы отдыхаем у костра. Это уже совсем для идиотов. Сыны Изидой удивили. Не в том плане, что пригнали отряд боевиков с гранатометами, а в том, что выслали на захват очень шустрых парней. Двое телепортировались к костру, еще один примчался по воздуху и двое оказались метами. Эти, расплываясь от скорости, выбежали из чащи. Глядя на незваных гостей, я вежливо предложил. «Не угодно ли сосисок, господа?» Пятеро одаренных, как и следовало ожидать, были увешаны хитрыми побрякушками. У кого браслет, у кого оберег или присобаченная к вороту рубахи клипса. Фанатики оделись подобающим образом. Удобно, практично. Спортивные костюмы, широкие брюки, рубахи на выпуск. На головах кепки и летние шляпы. А еще чехлы и ножны. Преимущественно короткие клинки. Я уловил легкое свечение и понял, что клинки у гостей тоже непростые. Как минимум с каббалистическими цепочками, а то и с хитрыми вставками. Мой вопрос проигнорировали. Пожав плечами, я продолжил трапезу. Ахмед вел себя более нервно. Не будучи посвященным в мой замысел, ясновидящий подобрался. Его глаза забегали в поисках спасения. Вперед выступил широкоплечий дядька с усами-подковами и топором на плече. Эдакий викинг современного разлива. Я, конечно же, отметил психотип этого персонажа. Классический мета, привыкший полагаться на скорость и артефакты. Тайные общества, созданные обладателями дара, это кажется бредом, если забыть про то, что среди них куча простолюдинов. Без силы крови и шансов на то, чтобы подняться выше второго ранга, если ты не бастард благородного рода. — Мы предупреждали, — сказал усатый, сверля глазами Чемира. — Ты либо с нами, либо... — Без вас, — мягко уточнил я. Главарь меня проигнорировал. Левитатор, красуясь, парил в нескольких сантиметрах от земли, держа в каждой руке по ножу. После моей реплики он презрительно бросил. — Ахмед, объясни своему другу, что лучше помолчать. чимир покосился в мою сторону. — А я что, я ничего. — Доедаю последнюю сосиску с хрустящей корочкой, отбрасываю почерневший прутик и выпрямляюсь. — Вы крутые, я вас боюсь. Поэтому молкаю. Поймав на себе несколько недоумевающих взглядов, безмятежно улыбаюсь. Ситуация забавная. Боевики и зиды вообще не понимают, кто я такой. У них нет информации. Они в курсе, что Ахмету помогали. Но кто? Уж точно не светловолосый подросток без оружия и с непонятным даром. Мой психотип вообще не определяется, потому что в мире нет аналогов. Противники чувствуют возмущение Ки, но и только. Опять же, если не применять мои сверхспособности, вливая в них по полной, то и ранг вычислить не судьба. Кеша, займись. Бросил усатый через плечо. Ко мне телепортировался мускулистый прыгун Станта и резким движением вогнал клинок под ребро. Думал, что вогнал. Рука с оружием беспрепятственно прошла через меня, вынырнув из спины. Я же мягко отступил и отработанным движением ткнул наглеца указательным пальцем в корень аорты. Уплотнил, выдернул. Все это проделал настолько быстро, что прыгун не успел осознать происходящее. Просто упал мордой в шишки и умер. Меты ускорились, но я сделал их бесплотными и загнал в песок по колено. А такое положение никак не способствует мобильности. Хо-хо-хо! Второй прыгун телепортировался, попытавшись одновременно нанести удар мне в шею, но техника, очевидно, хромала. Я встретил идиота пустотой, сделав два шага в сторону, и почти сразу атаковал. Моя ладонь прошила черепную коробку мужика, вошла в мозг и вернулась обратно, нанеся чудовищные повреждения. Пальцы были в слизи и крови, а прыгун уже оседал с закатившимися глазами. Левитатор попытался обогнуть меня по касательной, взмахнув одним из ножей и вытянувшись в струну. Я не стал ему мешать и просто шагнул вперед, сделав верхнюю часть туловища проницаемой. Развернулся и выбросил левую руку с цилиндром Михалыча. Левитатор не успел сменить траекторию и поймал спиной вылетевший из цилиндра клинок. Дернулся, харкнул кровью и рухнул вниз. Клинок вернулся в цилиндр. Труп провалился под землю, бесследно исчез. Обернувшись, я поймал на себе взгляд лидера боевиков. В начале нашего разговора этот взгляд был пренебрежительным, потом изумленным. Сейчас человек, закопанный по колено в землю, боялся, откровенно боялся. «Эй, парень!» — начал усатый. Я убрал цилиндр в чехол на поясе и приложил указательный палец к губам. Топор, утратив материальность, вывалился из пальцев меты, просочился сквозь песок и бесследно исчез. Та же участь постигла тесак второго шустрика. Очистив пальцы от крови и слизи с помощью удара, я направился к застрявшим противникам. — Мы можем договориться, — усатый сглотнул. — Конечно, конечно, — заверил я, — но только с одним из вас. Усатый с криком провалился под землю. Я позволил лидеру боевиков упасть метра на три, после чего восстановил грунт. Мне потребуется язык с функцией приманки, но только один. Тот, в котором я вижу самое слабое звено. Мужик в ужасе наблюдал за моим приближением. Это страшно, когда ничего не можешь поделать со своим убийцей. Но его время еще не пришло. А ведь могли как люди посидеть, пообщаться... Заметил я, остановившись в трех шагах от Меты. «Сосиски вам предлагал». «Парень, ты это, не сердись. У нас задание. Мы убивать никого не хотели. Нам вот с ним поговорить». Кивок в сторону Ахмета. «Найти одну вещь. Ничего личного». «Я без претензий. но ну, сейчас ты мне расскажешь о том, кто вас послал, с какими целями, что вы ищете, где находятся известные тебе ячейки организации». «Как вы связываетесь между собой? Обмениваетесь данными? Есть ли способ выйти на руководство? Где это руководство? Ты следишь за моей мыслью?» Фанатик следил, и очень внимательно. А я параллельно держал открытым канал с Ольгой, которая вела трансляцию на еще одного очень важного человека из моего окружения. Этот человек должен был появиться в нужный момент – «Ни секунды раньше или позже?» «Начинай», — спокойно произнес я. И фанатик начал говорить, а я все слушал и запоминал. Удивительно, как меняются люди, верившие в свою силу и внезапно осознавшие, что они никто. Думаю, смерть товарищей сломала мету почище пыток или психотропных веществ. Он утратил веру в себя. Пока я вел допрос... Ахмед сидел на поваленном бревне и смотрел в пустоту невидящим взглядом. Его тоже впечатлила легкость, с которой я отправил врагов на тот свет. Это еще он гончую в деле не видел. «Достаточно!» — я бросил взгляд за спину Меты в просвет между деревьями. «Благодарю за сотрудничество!» Фанатик провалился под землю, а я, скрестив руки на груди... Стал ждать, когда серый туман окутает нашу поляну.